Наполеону как-то раз расхваливали одного генерала, претендующего на должность командира дивизии, и долго превозносили ум, храбрость и знания кандидата, пока император не перебил докладчика вопросом: "К чёрту всё это, лучше скажите о главном, он удачлив или нет?" Так его и в прошлом бою с русскими крейсерами у Казимы богиня удачи своим крылом не осенила. Скорее наоборот. Шалнуе, почти случайное попадание в каземат среднего калибра, с уже вышедшего из боя Рюрика, отправило её на полуторамесячный ремонт, в ходе которого заодно усилили и крыши казематов, столь не удачно пробитые восьмидимовыми снарядами. Этот же бой начался для корабля попаданием в нос, и ещё до того, как сама Такива открыла огонь. Этот подводный взрыв и последующее затопление носовых отсеков укрепили сомнения её командира.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 Одного удачного попадания могло оказаться достаточно, чтобы его слабо бронированный корабль стал для броненосцев не дополнением, а медленной обузой. Увы, так оно и вышло. Теперь Токива вела бой, находясь в хвосте японской колонны. Она шла треть из конца. Непонятно было одно, почему русские столь упорно выбирали в качестве цели именно его корабль. Ведь он ясно видел, по идущим впереди броненосцам стреляли гораздо меньше. а ведь они гораздо опаснее для русских. Почему же их игнорируют в пользу его корабля? Вскоре стало недоотвлечённых размышлений. Попадания русских снарядов пошли одно за другим. Сначала пара фугасных снарядов русских, которые, несмотря на оптимистические доклады о прошлых боях, оба разорвались, устроили пожар на баке.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 Тога понимал, что для нанесения русским поражения ему надо сблизиться с ними, иначе у него просто не хватит снарядов для обстрела более многочисленного флота противника. Его первоначальная тактика – удары по более медленной русской колонии силами трех отдельных быстрых отрядов – не сработала. Кажется, русские ее раскусили, и теперь главную роль играла выдержка и способность продержаться под огнем противника дольше, чем тот выдержит огонь. Макарова, прекрасно знающего о характеристиках русских снарядов, которые были смертельно опасны для японских броненосных крейсеров именно на близких дистанциях, сближение тоже вполне устраивало. И он продолжал стойчески терпеть расстрел его отряда со средоточенным огнем почти всего японского флота. После очередной серии взрывов снарядов среднего калибра на носу и рубки флагманского Александра, Макаров вдруг усмехнулся в бороду. Он внезапно понял, что Тога вынудил его вести бой в полной противоположности его изначального плану. Ведь они с Рудневым планировали подставить под огонь Тога отряд старых медленных броненосцев. А его отряд при поддержке пересветов Ухтомского и броненосных крейсеров должен был быстро приблизившись нанести японцам решающий удар. Ну и... Терпилой, по грубому, но меткому выражению Руднева, пришлось работать с самому Макарову. Песветы только-только занимают место в ордере и начинают наконец вести огонь. Зато предназначенные на роль приманки старики вбивают в броненосные крейсера японцев снаряд за снарядом. Вот после очередного выстрела Плтавы над одним из японцев поднялось грибообразное облако дыма. Он появился на свет под вечно хмурым небом Санкт-Петербурга. почти всю свою сознательную жизнь, а для ему подобных он мог похвастаться и зредным долголетием. Он не видел солнца. Собственно, оно и освещало те его блестящие бока всего несколько раз в жизни, только в моменты погрузки в вагон поезда или в погреб корабля. Или вот недавно, когда при ослепительном свете дня его извлекли из погребу и заменили не только донный взрыватель, но и всю начинку. Впрочем,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 Короткий подъем, лоток, на соседнем столе подачи лежит его близнец. Досылание. В затылок упирается мягкий и теплый пороховой картуз, постоянный сосед по пугрибу. И вот наконец-то, и за ними раздается слышимое в первый и последний раз в жизни влажное и сытное чавкание закрывающегося затвора. Прямо перед ним, в обравлении спиралей нарезов, кружок серого облачного неба.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 объяняющее вращение и блаженство свободного падения. Рядом, в нескольких метрах по почти такой же траектории, вертясь и вреща от восторга с сорванными медными поясками, летит его товарищ и брат. Ещё один двенадцатимелый снаряд, выпущенный с осевой башни Полтавы. Уже пройдена верхняя точка траектории, и началось снижение. Скорость не слишком потеряна, ведь дистанция довольно мала.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 Он попал в историю, и на его примере потом долго учились как артиллеристы, так и враги его подобных кораблестроителей. Ведь золотые попадания, когда корабль противника уничтожается одним метким выстрелом, выпадают в лотерее морских сражений одно на миллион. На мостике Такивы и Асимаца был вынужден схватиться за стимку боевой рубки, чтобы не упасть от толчка. У обост наряда Полтавы нашли свою цель. Выпущенный из пробоило орудия пробил верхний броневой пояс, прошёл сквозь заднюю стенку каземата и разорвался у основания дымовой трубы. Очень удачное попадание, способное выбить корабль из строя из-за потери скорости, но совершенно не нужно. Ведь второй снаряд, яростно проломившись сквозь 6-дюймов закалённая по методу Гарвея стали, взорвался, пробив защиту борбита носовой 8-дюймовой башни. Первыми сдетонировали хранящиеся в башне снаряды. Вясимоцев во все глаза смотрел, как медленно, подобно изгоняемому из ада демону, вся в чёрных клубах дыма взлетает вверх многотонная крыша башни. Он ещё успел мысленно помолиться о матери Расы, чтобы та не допустила взрыва погребов. Ведь без башни корабль мог плыть и даже вести огонь. И в течение целых 2 секунд казалось, что его молитвы будут услышаны. Но вы, наверное, богиня сегодня была занята спасением других кораблей с иной стороны восходящего солнца. Взрыв в башне впрессовал пару горящих пороховых картузов вместе с элеваторами и подачей прямо в пороховой погреб. Там они выбросы во все стороны столпы пламени, подобные испалинским паяльным лампам, воспламенили весь оставшийся нерастрелянный боезапас. Когда после двухсекундной паузы раздался второй взрыв, из основания уже снесённой башни забил к небу подобно фонтану огня на лошампанского столб кардитного пламени. Я Семаце устало и обречённо выдохнул. Он понял, что его корабль, который всё ещё был на плаву, сохранял ход и управляемость уже погиб. Не слушая рапорты о повреждениях и не замечая открытых ртов контуженных взрывом офицеров, Он прислушивался к своим ощущениям. Так и есть. Быстро нарастающий дифферент на нос, даже на кренометр можно не смотреть, минимум 6 градусов за 5 секунд, и быстро нарастает. Это приговор. Судя по тому, с какой скоростью тонет нос Токивы, днище порохового погреба вырвало взрывом практически полностью. Да, похоже тогда в Сосеба, примеряя на свой корабль повреждения Якума, Он всё же прогнивал богов, или как говорят русские, сглазил. Жестом остановил начинающих на перебой говорить офицеров в боевой рубке. Командир стал быстро и чётко отдавать последние приказы. Руль вправо до упора. Машинный телеграф на самой полной. Но ведь мы не получили приказа флагмана покинуть строй. Молодой штурман Исугари был, наверное, самым большим поклонником субординации и выполнения строгого приказа, не только на Такиве, но и во всём втором боевом отряде. Мы можем Мы уже ничего не можем, коротко и резко отрезал капитан первого ранга. Корабль тонет. У нас есть не более 2 минут, чтобы организовать спасательные команды. Обученные моряки Японии ещё пригодятся. Приказываю сообщить по всем отсекам. Командир приказывает спасаться. Поворот вправо и максимальный ход позволят нам уйти с дороги Сикисимы, и им не придётся менять курс и сбивать пристрелку, обходя нашу опрокидывающуюся такиво, которая уходит в вечность. Такива в переводе с японского незыблемая, вечная. За одно полный ход позволит нам стравлить излишки давления пара. Тогда после погружения котлы взорвутся не так сильно, и у оказавшихся в воде будет больше шансов выжить. Кстати, кто-нибудь прикажите в машинное потушить топки и выбираться наверх. Как обычно, у офицера, слушающих быструю, но абсолютно спокойную речь командира, сложилось впечатление, что тот за неделю знал, что такие вот тонет, и заблаговременно к этому подготовился. Прошу разрешения остаться вместе с кораблем, выпрямившись по стойке смирно, проговорил Исугари. И по глазам остальных собравшихся в рубке офицеров командир понял, что тот опередил их буквально на мгновение. Чем сейчас явно гордился. Нет, не разрешаю. Как всегда мгновенно, но гораздо реже обычного отреагировал командир. Во-первых, необходимо, чтобы в штабе флота точно знали, как именно погибло Такива, и учли наши уроки на будущее. Так что вы должны выжить. Прошу, кстати, передать адмиралу Того, что идея с постановкой Такива в один строй с броненосцами мне не нравилась с самого начала. Всё же броненосные крейсера должны в линейном сражении обладать большей свободой манёвра, хотя бы для выхода из-под обстрела. А во-вторых, для вас, лейтенант, у меня есть персональный последний приказ. Вы – лучший пловец крейсера, обязаны спасти портрет Императора из кают-компании. Лик Божественного Тен-Но не должен уйти на дно. Бегом, господа». Не отвечая на отдаваемый выбегающими из рубки офицерами салют, Так я семацу отпустил рулевых к шлюпкам, сам взялся за штурвал. Не то, что это было на самом деле нужно. Корабль вот-вот должен был потерять управляемость, но ему хотелось уйти в вечность, занимаясь любимым делом. Была бы ещё в руке полуночная чашка саке, и он, пожалуй, назвал бы свою смерть идеальной. Из-за спины командира раздалось осторожное покашливание, оборвавшее его размышления. Резко обернувшись, такю увидел своего единственного на корабле ровесника и друга, а ещё со времен войны с Китаем, Дайки Сандза. Тут командовал артиллерией крейсера, и теперь вместо того, чтобы, как было приказано, бежать к шлюпкам и спасательным кругам, зачем-то пришёл от даномеров в боевую рубку. Дайки, что ты тут делаешь? Бегом к шлюпкам. Тебя что, приказ командира уже не касается? Ты меня ещё портрет императора пошли спасать? На провор старого друга и однокашника проворчал Санза. При отсутствии посторонних и перед лицом смерти старый приятель позволил себе отбросить штаны. Но это ты хорошо придумал. Молодые рванули как ошпаренные. Теперь и портрет вытащат, да и сами заодно точно спасутся. И как это тебе удаётся мгновенно придумать, что именно это делать? Сегодня, как видишь, не удалось. Отбросил штаны и сам и осемаца. Так чего ты тут всё же делаешь? Может, пока не поздно, всё же к клюбкам пойдёшь? Ты что, правда веришь, что их успеет спустить? Хмыкнул в ответ на вопрос капитана лейтенант. Едё-мое, нам осталось минуты 3. Вот захотелось провести их в обществе старого друга, за чашкой саке. Ну про друга поверю, но где интересно ты сейчас саке найдёшь? На лице Такивы появилась улыбка. И если уж мы не успеваем спустить шлюпки, то до буфета и обратно от тебя точно не успеть добежать. А по шлюпкам ты, пожалуй, прав. Может, хоть пара потом сама всплывёт, если канаты перерубить догадаются. Пошёл бы ты, распорядился. Есть у меня традиция: всегда перед стрельбами и боем беру с собой полную фляжку. Как будто не замечая настойчивых попыток командира отослать его к шлюпкам, невозмутимо продолжал артиллерист. Во время стрельбы, конечно, ни капли, но вот потом, когда всё кончается, не отпраздновать это прогневать богов. Но в этот раз, вижу, праздновать будет нечего, а боги на нас уже прогнивались. Отхлебнув, Санзе протянул флягу командиру. Вот из-за этого-то на флоте высший лейтенант-то и не поднялся. Осуждающий покачал головой и Асимаса, но флягу всё же с благодарностью принял. Просто я давным-давно понял, что хорош в командире корабля, и извиняюсь, всё равно не получится. Голова не так работает. Выпустил клуб сигаретного дыма Санзе, невозмутимо глядя на первую волну, перекатившуюся через порожье в носовой части такелажа, и решил, что лучше остаться хорошим старшим артиллеристом у тебя на корабле, чем стать плохим командиром своей собственной мелкой посудины. Спустя пару минут на месте, где ушёл под воду первый потопленный в этом сражении корабль, остались только плавающие обломки, головы пытающихся спасти моряков и всплывшая перевёрнутая шлюпка. Ещё спустя четверть часа, проходящие мимо русский крейсера, к удивлению японцев, сбросили барахтающимся среди обломков врагам одну складную шлюпку и пару дёжон спасательных кругов.